«Думаешь, мы и вправду заразились?» «Думаю, что скоро узнаем», — таким же манером отозвался Декер. «Но лучше бы, чтобы нет». «Это уж точно». «Не, я в том смысле, что нам еще убийство расследовать».